Глава 17 Мой флот, вывалившийся в системе Красного Карнека, кроме своего цифрового названия, имевший меткое название «жопа мира», был очень странным. Странным для самого меня, привыкшего к всеразрушительной мощи собственного флота. Во-первых, он не был розовеньким что уже само по себе было очень странно. Во-вторых, среди многочисленных кораблей не было ни одного боевого. Старые грузовики с заполненными воздухом, грузовыми отсеками, в которых наспех установленные обогреватели создавали не очень комфортную, но пригодную для перевозки живых существ температуру. Внутри этих кораблей располагалась моя армия, таких разных по происхождению и менталитету существ, объединенных сейчас одной целью. Наказать мерзких ксеносов Вселенной-7 и их котообразных хозяев. Эта система принадлежала когда-то человеческому содружеству. До того, как сюда прилетели сначала интекты, затем фараоны, затем отметились гномики, а затем... Затем информации отсюда больше не было. Судя по тому, что лысый Гондон пригласил меня именно сюда, предположительно, семерка теперь владела этой отдаленной территорией в системе было восемь планет одна из которых была частично пригодна для жизни умирающая планета у умирающей звезды еще сохранила атмосферу пригодную для дыхания человека, но уже с трудом справлялась с поддержанием адекватной температуры на планете жопа три царила вечная зима, а плюсовая температура была только коротким холодным летом на экваторе жопой мира эту систему назвали не только за ее удаленность а еще из за того что добывали на этой несчастной планете интересный продукт. Умирающая фауна на практически мертвой планете пыталась выжить как могла, поэтому за длительное время эволюционировала в однородную биомассу, частично покрывающую всю поверхность планеты. Она сама себя ела, сама умирала, сама удобрялась и творила вообще чёрт знает что. Но это было не главное. Главное было то, что эта исключительно вонючая, напоминающая огромные поля натурального говна, субстанция, была чудесным удобрением, дающим нехилый буст любой сельскохозяйственной культуре. Это был тот самый неканонический случай, когда из говна конфетка все-таки получалась. Вот и добывали на жопе этот чудо-продукт под толерантным названием «компост» и успешно продавали его агропредприятиям по всей галактике. Ровно до того момента, как прилетели первые ксеносы и отобрали говно у народа. Все это я узнал до планирования операции из свободных источников. Да еще и гадя по старым каналам подкинула план инфраструктуры, которая там когда-то существовала. Дюжина конусов висела на орбите планеты, видимо, ожидая нашего прибытия. «Дайте связь!» — кинул я. «Слушаюсь и повинуюсь, император!» Громкий бас заставил меня вздрогнуть. Все никак не привыкну, что к таким маленьким телам прилагается такой гулкий голос. Моим корытам, а кораблями моей лоханки не поворачивался язык назвать, требовались пилоты. Среди зеленожопой гопоты таковых не наблюдалось. Берки, в принципе, могли водить корабли, но именно у моих берков была другая специализация. А лететь к ним на поклон не было ни времени, ни желания я обратил свое внимание на чернокожий анклав моей столичной планеты. Среди черножопых коротышек, обосновавшихся на дыне, обнаружились пилоты. И, как показали тесты, весьма неплохие пилоты. Именно они и вели сейчас мой унылый флот через пространство и расстояние. Капитан моего корабля был дядя Том. Не, ну а как назвать маленького, но очень умного чернокожего человечка, очень похожего на земного... не... — Афроамериканца. Так-то у меня других загорелых знакомых не было, но вот и назвал я своего временного капитана дядей Томом. Не Джанго же его было назвать в самом деле. Еще освободиться. — Ты прилетел, человек! — на экране появилась самодовольная Харя Главкате. Он презрительно прищурился. — А ведь я предупреждал тебя насчет того, чтобы ты прилетел один, не так ли? — недовольно зашипел он, Пытайся разглядеть, кто стоит рядом со мной. — Нет, не так, — покачал головой я. — Ты сказал дословно, если с тобой будут другие люди, своего друга ты больше никогда не увидишь. Я развел руками. — Со мной нет ни одного человека. — Слишком умный, да? — Ухмыльнулся Бинго. — Не, что ты, такой же дебил, как и ты, — хмыкнул я. Розово-серая хэри лысого кота опасно покраснела, и он прищурился. — Дерзишь, чурак! «Ни в коем разе!» — запротестовал я. «Что у нас сегодня на повестке дня?» «Твоя позорная сдача!» — зашипел кота-чел. «Предлагаю альтернативу!» — нагло заявил я. И внутренне сжался, ведь это было самое слабое звено в моем великом плане. Если кот сейчас откажется, мне будет нечего ему предложить. «И что ты хочешь, червяк?» — откинулся на голографическом кресле кот, пристально наблюдая за моим поведением. Предлагаю устроить реконструкцию Куликовской битвы, пафосно произнес я. Со всеми делами. С поединком Витизи начале и твоим позорным поражением в конце. Что, что! удивился кот. Битву предлагаю замутить. Куликовскую. Все по канону. Мои Витязи! Я скосил глаза в бок, где счастливо лыбились гоблин Тоби и Орк Хмурый. Сырово смотрел розовый комиссар Бодя, хмурился хер Гхлык, полный штурмовой брони серых рыцарей. Приплясывал обвешенный с ног до головы амулетами и оберегами шаман розик, а еще в углу привычно дремал мохнатый старейшина пухлык, экономя силы на всякий случай. Я вздохнул и продолжил. Мои витязи против вселенского зла, лысого кота Бингуза и его зеленокожей хладнокровной орды. Я Бинга", поправил меня кот. Один хер! пожал плечами я. Зачем мне это делать, если я могу вас просто уничтожить? Он кому-то кивнул и тут же раздался голос из унитаза. Дядя Том был тут как тут и пытался громким шепотом донести до меня изменения в тактической обстановке. «Двести пятьдесят шесть конусов только что вышли из невидимости!» Я только хмыкнул и кивнул головой. Я ожидал чего-то подобного, именно поэтому не взял с собой ничего ценного в плане кораблей. Рачительный Алекс бы одобрил. «Ну, так ты -то уничтожишь только меня!» А у меня есть пара наследников. Одна из которых моя жена, а второй — очень лысый и очень незобрый чувак, который тебя из-под земли достанет. Нет, победа над Вечной Империей не покажется тебе простым походом в секс-шоп». секс-шоп?» — удивился Лысый. «Ну да», — кивнул я. «У вас там секс вообще есть или как в СССР?» «Что ты несешь?» — подорвался с кресла удивленный кот. «Кстати, трон у тебя незачетный». Я ткнул ему за спину. «У меня круче, из черепов и розовенький. Твоего не хватает». «Ты дурак?» Практически заорал кот. «Нет», — покачал головой я. «Уже давно нет. Итак, так мое предложение». «Ты будешь диктовать мне условия?» Не унималось лысая чмо. «Буду», — кивнул я. «Итак, раз, два, три, четыре, пять, начинаю диктовать». Кот зашипел, но промолчал. «Итак, битва наземная, на жопе три. Мои войска против твоих, победитель получает все. «Что вся? наклонил на бок голову котяра. Кажется, его заинтересовал. «Если я побеждаю, вы отдаете сознание Алекса, Инквизиторов и всех моих людей, что вы захватили. Седьмая Вселенная отдает свои управляющее дроя, и ты сдаешься. Пф! зашипел яростно кот. «Этому не бывать. Я, не слушая его, продолжал. «Проиграю я. Отдаю тебе ядра шестой, восьмой, 9 и Вечная Империя прекращает свое существование. Слово Императора». «Ты слишком дерзкий человек». «Какой есть?» Я снова пожал плечами. «Ну что, засала, тварь блохастая!» Кот возмущенно мяукнул, и начался торг. «В итоге, в случае моей победы, я получаю обратно Алекса и его погибшую свиту. Ядро мне никто отдавать не собирался». И сдаваться мне тоже никто не хотел. Хотя согласились отпустить меня с миром и даже забрать свой летающий металлолом. Собственно, я изначально это предполагал и объявил эту завышенную цену исключительно ради торга. С моей стороны, ставка оставалась неизменной. В случае моей смерти кошак получал ядра и мою империю. Вот только я забыл упомянуть один маленький факт, что за ядрами ему придется слетать на дыню где его будет ждать одна расстроенная вдова и один очень злой лысый черт. Но это же совсем другая история, не так ли? Главное, он заинтересовался. И да начнется заруба!» Я ухмыльнулся и оглядел своих верных соратников. «Отступать некуда. За нами Дыня, и где-то там далеко еще Москва, так что...» «Значит, лысый хер, слушай сюда. Диспозиция такая». Багровое солнце поднялось над горизонтом. На планете как раз стояло то самое лето, и температура воздуха составляла около 7 градусов по Цельсию. Косые лучи осветили две армии, стоящие друг напротив друга. Две очень несопоставимые по количеству армии. Разношерстной армии, выкрашенной преимущественно в розовенький цвет, противостояла зеленая колышащаяся толпа рептилоидов, превышающая розовенькую армию примерно в 10 раз. А если присмотреться, то и еще больше. С конусов непрерывным потоком сгружались шипящие рептилоиды. Даже теперь, когда битва фактически началась, орбитальные челноки все еще подвозили новые войска, которые тут же вливались в ряды армии Вселенной-7. От розового строя отделилось странное животное, которое широкими прыжками направилось на нейтральную территорию между двух армий. Стоящий на нем огромный орк ловко затормозил скакуна ровно посередине и поднял над головой наскоро сделанное огромное копье, выкрашенное по канону, и поэтому еще более смертоносное. Древний орский крик прокатился по полю, когда Хмурый, а это был именно он, пристал на стременах и замахал копьем, вызывая противника на бой. Сегодня это был не Хмурый, Специально для этого поединка, по моему совету, он взял себе имя «Пересвет», дабы почтить память известного витязя далекой планеты. Из стана врага выдвинулись сразу десять огромных шестиногих туш крокодилоподобных тварей с внушающими страх своими размерами наездниками. Хмурый довольно улыбнулся. Император обещал хороший бой, сказав, что противостоять ему будет какой-то челубей. — Хороший у него босс, добрый. Сделал хмурому сюрприз, не сказав, что противников будет десять. Сюрприз удался, и нужно будет потом поблагодарить Илая, как раз экспериментальная обрыгаловка должна подойти. Орг счастливо засмеялся, опустил забрало и, наклонив вперед тяжелое копье, пришпорил своего любимого розовенького бульбулятора. — Всем саса! Разнесся над полем боя уже современный боевой клич настоящего орка. Кер -э кхлык безмятежно улыбался, глядя на приближающиеся зеленое цунами. Две тысячи берков в штурмовой броне, составляющих основной ударный кулак армии, можно было уничтожить разве что прямым попаданием из какой-нибудь очень большой пухи. Глык соскучился по открытому пространству. Выполняя волю старейшин, он сражался в космосе под командованием великого хера-клоуна и, невиданное дело, самки-хера-овечки, хотя овечка была императрицей, и титул свой заслужила честно. Еще с первого испытания на родной планете Берка хер приметил эту хрупкую блондинку, которая творила на поле боя, Что-то невообразимое. Хороший выбор сделал император. Лучше себе подругу он вряд ли смог бы найти. Непрекращающиеся космические сражения, абордажи кораблей, захват орбитальных станций несколько... Нет, не надоели. Херок Хылык был ответственным берком, и он всегда выполнял любое задание исключительно тщательно, выкладываясь на все сто процентов. Но он был действительно рад повоевать на твердой земле. Последний раз вздохнув в холодный воздух, он одним движением опустил забрало и скомандовал в эфир. «Держать позиции! Кто дрогнет, тот как позорный! Я лично зубы после боя повыбиваю!» Перехватив поудобнее оружие, он оскарился и инстинктивно зарычал. В правой руке ему вторил тихо рычащий цепной меч. Розовые фигуры гоблинских комиссаров сновали туда-сюда между своими зелеными собратьями, подбадривая тех и повышая их боевой дух, раздавая маленькие бутылечки с красным зельем, что приготовил подозрительно добрый, когда орка, шаман Розик. Это зелье добавляло скорости и выносливости, ведь тяжелые ранцы с бомбой и с весили немало, а доставить их до вражеских рядов нужно было быстро и вовремя. Варбос Тоби стоял на холме и держал в руках карту, распечатанную ему самим императором с пометками «Что?», «Когда?» и «Как ему предпринимать?». Тоби умный. Тоби умеет читать. Ни один позорный орк не сможет обвинить его в безграмотности. Хотя нужно отдать должное, этот орк сражался достойно. Возможно, его нужно будет пригласить к себе по возвращению на Дыню и сживать грибочки мира, дабы. В благостном трансе растворились все противоречия между гордыми, но очень зелеными расами. Тоби прислушался к ощущениям. Его друг Пападос был сейчас с ним и никуда не собирался уходить. Хотя Илай предупреждал, что, возможно, симбиот его покинет. Что ж, Тоби был готов и к такому раскладу, поэтому он ласково поглаживал теплый металл своей БФГшки. Зеленые рептилоиды приближались, Пападос был наготове. «Так зачем тянуть?» Тоби широко ухмыльнулся, мысленно прицелился прямо в центр приближающейся толпы мерзких ящериц, которые позорят благородный зеленый цвет, и с чувством глубокого удовлетворения произнес «БОХ!» Для Дуси это было в новинку. Во-первых, покинуть госпожу. Но это не было странным. Ведь она должна была защищать господина. Перед отлетом на текущую операцию величайший воин свободного космоса Арма Этерна, носящая сейчас смешное имя Овечка, отозвала ее в сторону и тщательно проинструктировала. Цель инструктажа была предельно ясна и понятна. Не допустить смерти Императора любой ценой. Могла погибнуть вся армия, взорваться планета, потухнуть звезда дезинтегрироваться половины галактики, но императора нужно было вернуть армию в целости и сохранности. И это было понятно. Непонятно была ее роль в нынешней битве. Дуси были десятки тысяч лет, и прошла она сотни тысяч битв, но некоторые слова она слышала впервые. Почему она и ее дроиды называются «засадный полк», если есть нормальное слово «стратегический резерв командования». Почему Дуся теперь русский Витязь, а не дроид серии боевой спутник МХТ-042? Зачем вообще было ввязываться в эту битву при таком численном перевесе противника? Однако приказ есть приказ. Мощный интеллект древнего механического воина за последнее время понял лишь одно. Каким-то образом молодой, по ее меркам, индивид Илай, ставший в такой короткий срок императором целой империи, сопоставимый по размерам с древним свободным космосом, умудряется выпутаться из ситуации, используя мизерную, стремящуюся к нулю вероятность победы. Как он это делает, Дуся не понимала. Возможно, дело в постоянном употреблении смелой воды, как назвал ее другой странный индивид Алекс. Так или иначе, но ее госпожа пошла за этим человеком не только в бой, но и вступила в брак. Так кто она, Дуся? Такая, чтобы размышлять, что правильно и что неправильно. Есть приказ, и его нужно выполнить. Она наблюдала за творящимся на поле боя хаосом, и, будь ее воля, уже давно бы вмешалась в бой. Но у императора было другое мнение, и рация молчала. Дуся беспрестанно обозревала поле боя совсем по-человечески, полируя голубое древко из нерушимого металла мягкой тряпочкой, которую Ей как-то подарил один человеческий мужчина. Рация жила. «Виски! Это папа!» Сегодня это был ее позывной. «Время!» Аккуратно свернув тряпочку, она убрала ее глубоко под броню во внутренний карман и беззвучно отдала приказ. Многоногие боевые дроиды свободного космоса покатились вниз, заходя к увлекшемуся врагу во фланг. «Интересный фактик. Сложно сказать, на что рассчитывал Элай, ввязываясь в эту авантюру, названную потом величайшим наземным сражением в истории Вечной Империи. Как признался потом император в узком кругу близких друзей, распевая императорскую розовую, что он до последнего боялся, что что-то пойдет не так. Но у него просто не было выбора, ведь русские своих не бросают».